Интеллектуальная и моральная смелость атеизма Это слегка сокращенная версия эссе, написанного в качестве послесловия к расшифровке беседы между мной, Даниэлом Денетом, Сэмом Харрисом и покойным Кристофером Хитченсом, записанной в квартире Кристофера в городе Вашингтон, округ Колумбия, в сентябре 2007 года, и опубликованный в 2019 под заглавием «Четыре всадника». Среди многих тем, которые обсуждались четырьмя всадниками в 2007 году, было сравнение науки и религии в плане смирения и гордыни. Религия, в свою очередь, обвиняется в демонстративной самоуверенности и невероятной нескромности. Расширяющаяся Вселенная, законы физики, тонко настроенные физические константы, законы химии, медленно млеющие мельницы эволюции — все это было запущено для того, чтобы через целых 14 миллиардов лет появились мы. Даже постоянно повторяемая мантра, что мы — жалкие преступники, рожденные во грехе, Это своего рода вывернутый наизнанку гордыня. Какое тщеславие полагать, будто наше моральное поведение имеет некое космическое значение, словно создателю Вселенной больше заняться было бы нечем, кроме как подсчитывать наши двойки и пятерки. Вся Вселенная озабочена мной. Разве это не тщеславие, которое превыше всякого ума? Карл Саган в «Голубой точке» приводит извинительный довод, что наши далекие предки вряд ли могли избежать подобного космического нарциссизма. Без крыши над головой и без искусственного освещения они еженощно наблюдали вращение звезд наверху. А что было в центре этого вращения? Конечно, точное расположение наблюдателя. Неудивительно, что они думали, будто вся Вселенная в буквальном смысле вращается вокруг них. Я была эпицентром космоса. Но эта отговорка, коли она вообще может служить таковой, была развеяна Коперником и Галилеем. Если обратиться теперь к самоуверенности богословов, то надо признать, что мало кто превзошел в этом архиепископа XVII века Джеймса Ашера, который был столь уверен в своей хронологии, что точно вычислил дату сотворения Вселенной. 22 октября 4004 года до нашей эры. Не 21 или 23 октября, а точно вечером 22 октября не сентября или ноября, но определенно со ссылкой на весь гигантский авторитет церкви октября. Не 4003 или 4005, не где-то примерно в четвертом или пятом тысячелетии до нашей эры, но не сомневайтесь, в 404 году до нашей эры. Другие, как я говорил, Не столь точны в этом отношении, но за то, что характерно для богословов, попросту выдумывают. Выдумывают от всей души и навязывают это, ссылаясь, опять же, на предполагаемый безграничный авторитет другим, порой, по крайней мере, в прошлом, а в исламских теократиях и поныне под угрозой пыток и смерти. Подобная произвольная точность проявляется и в самодурских правилах жизни, которые религиозные лидеры упорно диктуют своим последователям. А что касается одержимости контролем, ислам тут впереди планеты всей. С ним ничто не сравнится. Вот несколько избранных примеров из кратких заповедей ислама, которые составил Аитала. Усма, Саид, Мухаммед, Рида, Мусави, Галпайгани. Почтенные иранские ученые. Только в отношении кормилиц там не менее 23 прописанных в мельчайших подробностях правил, обозначенных как вопросы. Вот первый из них. Вопрос 547. Остальные столь же точны отличаются таким же самодурством и таким же отсутствием видимого обоснования. Если женщина вскармливает ребенка согласно условиям, определенным в вопросе 560, отец этого ребенка не может жениться на дочерях этой женщины ни на дочерях мужа, которому принадлежит молоко, ни даже на его молочных дочерях, но ему позволительно жениться на молочных дочерях этой женщины. И так далее. Вот еще один пример из раздела о кормилицах. Вопрос 553. Если жена отца мужчины скармливает девочку молоком его отца, тогда мужчина не может жениться на этой девочке. Молоком отца? Что? Наверное, в культуре, где женщина является собственностью мужа, молоко отца звучит не так нелепо, как для нас. Вопрос 555 озадачивает не меньше. На этот раз речь идет о молоке брата. Мужчина не может жениться на девушке, которую вскормила его сестра или жена его брата молоком его брата. Не знаю, откуда взялась эта неприятная одержимость грудным вскармливанием, но она обосновывается ссылками на Писание. Когда впервые было явлено откровение Корана, число грудных вскармливаний, которые сделают ребенка родственникам, махрам, составляло десять. Затем это было упразднено и заменено пятью, что хорошо известно. Это была цитата из ответа другого ученого на следующий недавний крик души, растерянный, что неудивительно женщины в социальных сетях. «Я месяц кормила грудью сына своего Деверя, а моего сына кормила жена Деверя. У меня есть дочь и сын, который старше того ребенка, которого вскармливала жена Деверя» и у нее тоже есть двое детей старше того, которого кормила я. Надеюсь, вы сможете объяснить, какое вскармливание делает ребенка махрам и какие правила применяются к остальным братьям и сестрам. Большое спасибо. Точная цифра пяти грудных вскармливаний характерна для этого типа религиозной одержимости контролем. Она странным образом всплыла в фетве 2007 года, изданной доктором Изаитом Атии, преподавателем университета Аль-Ажар в Каире, который был озабочен запретом для коллег мужского и женского пола общаться наедине и придумал хитроумное решение. Коллега женского пола, должна была покормить коллегу мужского пола непосредственно из своей груди, по крайней мере, пять раз. Тогда они будут родственниками, а это позволит оставаться им наедине на работе. Обратите внимание, четырех раз недостаточно. На тот момент он явно не шутил, хотя все-таки отозвал свою фетву после возмущения, которое она вызвала. Как люди способны терпеть жизнь, ограниченную столь безумно точными и притом очевидно бессмысленными правилами? Вернемся к науке. Возможно, с некоторым облегчением. Науку часто винят в том, что она высокомерно притязает на всезнайство. Но это обвинение бьет совершенно мимо цели. Ученые любят не знать ответа, потому что это дает нам знание, повод для размышлений. Громко заявляя о собственном неведении, мы одновременно радостно заявляем и о том, что необходимо делать. Как зародилась жизнь, не знаю. Никто не знает. Мы хотели бы знать, и мы охотно обмениваемся гипотезами, а также предложениями, как их проверить. Что вызвало апокалиптическое массовое вымирание в конце пермского периода четверть миллиарда лет назад? Мы не знаем, но у нас есть кое-какие интересные гипотезы, чтобы их обдумать. Как выглядел общий предок человека и шимпанзе? Мы не знаем, но кое-что о нем нам известно. Известно, на каком континенте он жил. Африка, как и догадывался Дарвин. А молекулярные данные говорят нам примерно когда: от 6 до 8 миллионов лет назад. Что такое темная материя? Мы не знаем. И немалой доли существа физиков очень хотелось бы знать. Неведение для ученого своего рода зуд, место которого ужасно хочется почесать. Неведение для богослова то, от чего нужно отделаться, бесстыдно что-нибудь выдумав. Если вы — авторитетная фигура вроде Папы Римского, можно поразмыслить наедине с собой, дождаться, пока ответ придет в голову, а затем объявить это откровением. Или пойти по пути толкования текста «Бронзового века», автор которого был еще невежественнее вас. Папы могут провозглашать догматами свои частные мнения, но только если эти мнения исторически поддерживаются значительным числом католиков. Долгая традиция веры в некое утверждение считается несколько загадочным образом для научного склада ума доказательством истинности этого утверждения. В 1950 году Папа Пий XII – снискавший дурную славу гитлеровского папы, провозгласил догмат о том, что Мария, мать Иисуса, по смерти телесно, то есть не просто духовно, вознеслась на небеса. «Телесно» означает, что если заглянуть в ее могилу, то она кажется пустой. Рассуждения папы не имели ничего общего с доказательствами он сослался на первое послание Коринфянам. «Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертные сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное «поглощена смерть победою». В этой цитате нигде не упоминается Мария. Нет ни малейшей причины полагать, что автор послания имел в виду Марию. Перед нами снова типичный богословский трюк — взять текст и истолковать его таким образом, что он всего-навсего может обрести некую смутную, символическую, косвенную связь с чем-то еще. Надо полагать, что догма Пия XII, как многие религиозные верования, по крайней мере отчасти основывались на представлениях о том, что именно достойно столь святой фигуры, как Мария. Но, согласно доктору Кеннету Хоуэллу, директору Института католической мысли имени Джона Генри, кардинала Ньюмана, основная мотивация папы была обусловлена иным пониманием достойного. Мир 1950 года оправлялся от разрухи Второй мировой войны и отчаянно нуждался в бальзаме целительного послания. Хоуэл цитирует слова папы, а затем дает собственную интерпретацию. Пий 12 отчетливо выражает надежду, что размышления об успении Марии приведут верующих к большему осознанию нашего общего достоинства как человеческого рода, что побудит людей, сосредоточиться на своем сверхъестественном конце и выжелать спасения своих собратьев. Успение Марии стало напоминанием о большем уважении к человечеству и побуждением к нему, поскольку успение нельзя отделить от остальной земной жизни Марии. Замечательно наблюдать, как работает богословское мышление, в особенности отсутствие интереса. Более того, презрение к фактическим данным. Пусть вас не заботит, есть ли доказательства, что Мария была телесно вознесена на небо. Для людей будет полезно верить, что это так. Нельзя сказать, что богословы намеренно говорят неправду. Скорее, они как будто не заботятся о правде, не интересуются правдой, не знают даже, что значит правда. не зводят правду до пренебрежимого статуса в сравнении с другими соображениями, например, символического или мифологического значения. И однако в то же самое время католиков принуждают верить в эти выдуманные истины, принуждают в недвусмысленных выражениях. Еще до того, как Пий XII провозгласил Успение догматом, Живший в XVIII веке Папа Бенедикт IV объявил Успение Марии вероятным мнением, отрицать которое неблагочестиво и богохульно. Если отрицать вероятное мнение неблагочестиво и богохульно, можете себе представить, какова кара за отрицание непогрешимого догмата. И снова обратите внимание на бесстыдную самоуверенность, с которой религиозные лидеры утверждают о фактах в кавычках, которые, по их собственному признанию, не поддерживаются никакими историческими доказательствами. Католическая энциклопедия кладезь самоуверенной софистики. Чистилище Своего рода небесный зал ожидания, где покойников наказывают за грехи, очищают перед тем, как впустить в рай. Статья энциклопедии «Очистилище» содержит длинный раздел «Ошибки», перечисляющий ошибочные взгляды еретиков, таких как альбигойцы, вальденсы, гуситы и апостольские братья, с присовокуплением, что неудивительно, Мартина Лютера и Жана Кальвина. Библейские доказательства существования Чистилища, скажем так, креативны. Снова задействован обычный богословский трюк с мутной натянутой аналогией. Например, энциклопедия отмечает, что Бог простил неверие Моисея и Аарона, но в наказание не пускал их в землю обетованную. Это изгнание рассматривается как род метафоры для чистилища. Вот более мрачный пример. Когда Давид отправил на смерть Хета Урью, чтобы жениться на его прекрасной жене, Господь простил его, но не отпустил без кары. Бог погубил ребенка от этого брака. Жестоко по отношению к невинному ребенку, подумайте вы но явно полезная метафора частичного наказания, которым служит чистилище, и этого примера не упускают авторы энциклопедии. Раздел статьи о чистилище, озаглавленные доказательства, интересен тем, что претендует на применение некой логики. Вот какие доводы там излагаются. «Если бы мертвые отправлялись прямо в рай, Не имело бы смысла молиться за их души. А мы молимся за их души, так? Следовательно, они не отправляются прямо на небеса. Следовательно, должно существовать чистилище. Что и требовалось доказать. Неужели профессорам богословия действительно платят за это? Хватит. Давайте вернемся к науке. Ученые знают, когда они не знают ответа но они также знают, когда они знают, и им не следует стыдиться заявлять об этом. Это не гордыня заявлять об известных фактах, когда свидетельства надежны. Да-да, философы науки говорят нам, что факт не более чем гипотеза, которая однажды может быть опровергнута, но которая пока что выдерживает усердные попытки это сделать. Давайте изо всех сил поддерживать на словах эту мантру между тем бормача, в качестве умажа Галилеевскому, и все-таки она вертится разумные слова Стивена Джея Гулда. В науке факт может означать только подтвержденное до такой степени, что будет извращением воздерживаться от предварительного согласия. Я предполагаю что завтра яблоки могут начать падать вверх, но вероятность этого не заслуживает, чтобы ей отводили равное время на уроках физики. Факты между тем таковы, причем ни один из них ничем не обязан многим миллионам часов, посвященных богословским рассуждениям. Вселенная возникла от 13 до 14 миллиардов лет назад. Солнце и вращающиеся вокруг него планеты, включая нашу, сконденсировалось из вращающегося диска газа, пыли и космического мусора около 4,5 миллиардов лет назад. Идут десятки миллионов лет, и карта мира меняется. Мы знаем приблизительную форму континентов и их местоположение в любой данный период геологической истории. И мы можем путем экстраполяции нарисовать карту мира, каким он станет в будущем. Мы знаем, как созвездия в небе выглядели для наших предков и какими они будут казаться нашим потомкам. Материя во Вселенной не случайным образом распределена в дискретных телах, многие из которых вращаются, каждый вокруг своей оси, и многие из них также движутся по эллиптическим орбитам вокруг других подобных тел согласно математическим законам, позволяющим нам предсказать с точностью до секунды, когда произойдут значимые события вроде затмений и прохождений планет по диску Солнца. Эти тела, звезды, планеты, планеты Земали, неровные куски камня и так далее сами собраны в галактике, миллиарды галактик, разделенных расстояниями на порядок больше, чем и без того достаточно большое расстояние между, опять же, миллиардами звезд внутри галактик. Материя состоит из атомов, и существует конечное число типов атомов — около сотни элементов. Нам известна масса атома каждого из этих элементов, и известно, почему у любого данного элемента может быть больше одного изотопа со слегка отличающейся массой. Химики накопили огромный корпус знаний о том, как и почему элементы соединяются в молекулы. В живых клетках молекулы могут достигать неимоверных размеров, состоять из тысяч атомов в точных и точно известных пространственных отношениях друг к другу. Методы, которыми обнаруживают точную структуру этих макромолекул, чудесно изобретательны. Например, кропотливые измерения рассеяния рентгеновских лучей, проходящих сквозь кристаллы. Среди макромолекул, познанных этим методом, ДНК — универсальная генетическая молекула. Строгий цифровой код — посредством которого ДНК влияет на форму и природу белков, еще одного семейства макромолекул, доведенных до элегантного совершенства машин жизни, точно известен во всех деталях. Способы, которыми эти белки влияют на поведение клеток развивающихся эмбрионов, а следовательно, на форму и функционирование всего живого, еще изучаются. Известно уже многое. Многое предстоит узнать. Для любого конкретного гена, любого конкретного животного, мы можем записать точную последовательность буквенного кода ДНК в этом гене. Это означает, что мы можем с абсолютной точностью подсчитать количество однобуквенных несовпадений между двумя особями. Это удобная мера того, насколько давно жил их общий предок. Это работает для сравнений в пределах одного вида, например, между вами и Бараком Обамой. И это работает для сравнений разных видов, скажем, между вами и трубкозубом. Опять же, можно точно подсчитать несовпадение. Просто чем раньше жил общий предок, тем больше будет несовпадений. Такая точность поднимает дух и оправдывает гордость нашего вида — Homo sapiens. Наконец-то, и без всякой лишней гордыни, линеевское видовое название выглядит оправданным. Гордыня — есть неоправданная гордость. Гордость может быть оправданной, и ученые оправдывают ее сполна как и Бетховен, Шекспир, Микеланджело, Кристофер Рен, как и инженеры, построившие гигантские телескопы на Гавайях и Канарских островах, гигантские радиотелескопы и огромные антенны, слепо уставившиеся в южное небо, или орбитальный телескоп «Хаббл» и запустивший его космический аппарат. Инженерные достижения глубоко под землей, в ЦЕРН, сочетающие монументальные размеры с ювелирной точностью измерений, буквально растрогали меня до слез, когда мне их показали. Успехи инженерии, математики и физики в миссии Розетта, когда автоматический аппарат совершил мягкую посадку на крошечную комету, тоже вызвали у меня гордость за то, что я человек. Модифицированной версией той же технологии Может быть, однажды спасут нашу планету, позволив нам отклонить опасную комету наподобие той, что погубило динозавров. Кто не почувствует прилива человеческой гордости, услышав об инструментах Лигу лазерно интерферометрическая лазерно-интероферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, которой синхронно в Луизиане и штате Вашингтон уловили гравитационные волны, амплитуда которых намного меньше одного протона. Это измерительное достижение с его важнейшим значением для космологии равносильно тому, как если бы расстояние от Земли до звезды Проксима Центавра измерили с точностью до толщины человеческого волоса. Аналогичная точность достигнута в экспериментальной проверке квантовой теории. И здесь обнаруживается характерное несоответствие между нашей человеческой способностью экспериментально и с непобедимой уверенностью демонстрировать предсказания теории и нашей способностью визуализировать саму теорию. Наш мозг сформировался в ходе эволюции, чтобы понимать движение объектов размером с быка на львиной скорости в пространстве среднего масштаба, представленном африканской саванной. Эволюция не снабдила нас средствами интуитивного осмысления того, что происходит с объектами, движущимися на Эйнштейновских скоростях, в Эйнштейновском пространстве или очевидной странности объектов столь малых, что едва ли они вообще заслуживают названия «объект». Однако каким-то образом эмерджентная мощь нашего возникшего в ходе эволюции мозга позволила нам возвести хрустальные знания математики, с помощью которой мы точно предсказываем поведение сущностей, находящихся за пределами возможности радара нашего интуитивного понимания. Это тоже вызывает у меня гордость за то, что я человек, хотя к моему прискорбию я не вхожу в число математически одаренных представителей своего вида. Не столь рафинированными, но тем не менее вызывающими гордость являются развитие и непрерывно развивающиеся технологии, которые окружают нас в повседневной жизни. Ваш смартфон, ваш ноутбук, спутниковый навигатор в вашей машине и спутники, передающие на него сигнал, сама машина — гигантский авиалайнер способен поднять не только собственный вес с пассажирами и грузом, но и те 120 тонн топлива, которые он израсходует за 13 часов, что понадобится ему для преодоления 11 тысяч километров. Не столь пока привычно, но когда-нибудь обязательно станет привычной печать в 3D. Компьютер печатает объемный объект — скажем, шахматного слона, накладывая последовательность слоев. Процесс радикально и любопытным образом отличающийся от биологической версии 3D-печати, которую являет собой эмбриология. 3D-принтер может создать точную копию существующего объекта. Одна из техник — Загрузить в компьютер серию фотографий копируемого объекта, снятых под всевозможными углами. Компьютер выполняет устрашающе сложные математические расчеты, чтобы получить спецификацию объемной формы, интегрируя виды под разными углами. Возможно, во Вселенной существуют формы жизни, которые подобным образом — то есть сканируя свое тело, делают детей, но наше собственное размножение, что поучительно, устроено иначе. Вот, кстати, почему почти все учебники биологии совершают серьезную ошибку, когда описывают ДНК как чертеж жизни. ДНК может быть чертежом белка, но это не чертеж младенца. Она скорее напоминает рецепт или компьютерную программу. Мы не проявляем высокомерие или гордыни славе достижения научного знания, самый их объем и детальность. Мы просто сообщаем честную и неопровержимую истину. Мы также честно и откровенно признаемся, скольких вещей мы еще не знаем и как много работы нам еще предстоит. Это прямая противоположность высокомерной гордыни. Наука сочетает огромные по объему и подробностям достижения знания со скромностью заявления о том, чего мы не знаем. Религия же, по досадному контрасту, не внесла в наши знания практически никакого вклада при громадной, высокомерной уверенности в предполагаемых фактах, которые она просто выдумала. Но я хочу предложить еще одно не столь очевидное соображение о контрасте между религией и атеизмом. Хочу показать, что атеистическое мировоззрение обладает невоспетым достоинством интеллектуальной смелости. Почему существует что-то, а не ничто? Наш коллега-физик Лоуренс Краус в своей книге «Вселенная из ничего» высказал спорное предположение, что по квантово-теоретическим причинам ничто с большой буквы нестабильно. Подобно тому, как материя и антиматерия аннигилируют друг с другом, порождая ничто, может происходить и обратное. Случайные квантовая флуктуация — вызывает спонтанное возникновение материи и антиматерии из ничего. Картинки Крауса в основном сосредоточены на определении этого «ничего». Его понимание «ничего» возможно не общепринятое, но по крайней мере высшей степени простое. Оно и должно быть простым, чтобы удовлетворять нас как основание кранного объяснения – термин Дэниела Деннета, например, расширение Вселенной или эволюции. Оно простое по сравнению с миром, возникшим из него в ходе процессов, в основном понятных — большого взрыва, инфляции, формирования галактик, формирования звезд, формирования элементов в недрах звезд, вспышек сверхновых, выбрасывающих эти элементы в космос — конденсации богатых элементами полевых облаков в каменистые планеты наподобие Земли, законов химии, по которым, во всяком случае, на этой планете появилась первая самореплицирующаяся молекула, затем эволюции путем естественного отбора и всей биологии, которая ныне, по крайней мере, в принципе, понятна. Почему я говорю об интеллектуальной смелости? Потому что человеческий ум, включая мой собственный, эмоционально восстает против идеи, что нечто столь сложное, как жизнь, и вся остальная расширяющаяся Вселенная могли просто возникнуть сами собой. Требуется интеллектуальная смелость, чтобы перешибить собственное эмоциональное недоверие и убедить себя, что не существует иного рационального выбора. Эмоции вопят, нет, ни за что в это не поверю. Ты пытаешься убедить меня, будто вся вселенная, включая меня, деревья, большой барьерный риф, туманность Андромеды и лапку тихоходки возникла из бездумных столкновений атомов, без прораба и архитектора. Ты же это не всерьез». Вся эта сложность и красота из ничего и случайных квантовых флуктуаций? Не морочь мне голову!» Разум спокойно и трезво отвечает «Да, большинство звеньев в этой цепи хорошо изучено, хотя до недавнего времени их не понимали». В частности, биологические звенья понятны с 1859 года. Но что еще важнее, даже если мы никогда не поймем всех звеньев, ничто не изменит принципа, по которому, сколь бы невероятно ни было то, что ты пытаешься объяснить, постулирование Бога-творца не поможет, потому что Бог сам нуждается в подобном объяснении. Сколь бы ни было трудно объяснить происхождение простоты, Спонтанное возникновение сложности по определению более невероятно. А творческий интеллект, способный спроектировать Вселенную, должен был быть в высшей степени невероятен и в высшей степени нуждаться в объяснении сам по себе. Сколь бы невероятен ни был натуралистический ответ на загадку бытия, теистическая альтернатива еще невероятнее. Однако нужен отважный скачок разума, чтобы принять этот вывод. Вот что я имел в виду, когда написал, что атеистическое мировоззрение требует интеллектуальной смелости. Но оно требует и смелости моральной. Став атеистом, вы отбрасываете своего воображаемого друга, отказываетесь от утешительной подпорки в лице небесной отцовской фигуры, которая оградит вас от неприятностей. Вы умрете и никогда больше не увидите умерших любимых. Нет священной книги, которая скажет вам, что делать, объяснит, что правильно, а что нет. Вы — интеллектуальный взрослый. Вы должны встречаться с жизнью и нравственными решениями лицом к лицу. И в этой взрослой смелости есть достоинство. Вы стоите на пронизывающем ветру реальности не в одиночестве. Вы чувствуете на своих плечах тепло рук ваших союзников. В вашем распоряжении имеется наследие культуры, которое накопило не только научное знание и материальный комфорт, приносимой прикладной наукой, но также искусство, музыку, законы и цивилизованный разговор о морали. Мораль и стандарты жизни могут возникать путем разумного замысла, замысла реальных разумных людей, которые действительно существуют. Атеисты имеют интеллектуальную смелость принимать реальность такой, какова она есть, чудесно и потрясающе объяснимой. Как атеист, вы обладаете моральной смелостью в полной мере распоряжаться единственной жизнью, которая у вас есть и будет, полноценно проживать реальность, радоваться ей и стараться сделать ее лучше, чем она была до вас.